Лев Лосев «Меандр» читает Алексей Воскобойников О мемуарной прозе Льва Лосева В 2007 году у себя дома в Ганновере в Новой Англии Лосев обмолвился, что пишет воспоминания и по моей просьбе сделал для меня копию готовой части книги под названием «Меандр». Я спросил, что это такое. Лев Владимирович объяснил игру смыслов в заглавии. Причудливые петли реки и в то же время геометрический узор. Оба значения переносные, от греческого «меандрос» имени извилистой речки в Малой Азии. Название для книги мемуаров очень точное. С одной стороны, воспоминание прихотливо и петляет, как речное русло. С другой, по ходу рассказа в неразберихе индивидуальной памяти, может обнаружиться будто ритм в орнаменте логика прожитого. Литературная автобиография Миандер осталась незавершенной. 6 мая 2009 года Лев Лосев умер. Но и в неоконченном виде она представляется замечательным произведением отечественной мемуарной прозы, соизмеримым, на мой взгляд, с мемуарами Герцена, Короленко, Бунина, Ходосевича и других. «Меандр», как всякая честная автобиография, одновременно и картины прошлого, и роман воспитания. На закатном свету преклонного возраста автор разглядывает себя же в детстве, в отрочестве и далее, словно кристалл, из которого начинает разрастаться человеческая личность, разглядывает автора и читатель. И в этом смысле книга «Меандр» еще и впечатляющая история ответственной жизни, прожитой на свой страх и риск. В выстраданном согласии с избранным поприщем и нравственной взыскательностью. Перед читателем своего рода патент на интеллигентность знакомые читателю по стихам Льволосева непринужденный ум, мрачноватый юмор, самоирония присущи и мемуарной прозе поэта, а высказывания, оценки, естественные интонации этого невымышленного повествования звучат в свою очередь в унисон лирике. Судя по всему, автору дано было исполнить старинную заповедь «Живи, как пишешь и пиши, как живешь». Память Лосева на редкость бескорыстна и добросовестна, и внушает очень большое доверие. Так что «Меандр», помимо прочего, еще и ценный комментарий к жизни и творчеству и самого поэта, и целого круга его современников. В том же ключе написана и остальная мемуарная проза Лосева, что позволило издателям распространить название «Меандр» на весь настоящий том. Такая же психологическая убедительная меандрическая манера свойственна и воспоминаниям об Иосифе Бродском. Другой раздел книги составили мемуарные эссе, публиковавшиеся Лосевым на протяжении двух последних десятилетий. Как правило, написанные по случаю, эти очерки мыслились Лосевым частью меандра. Однако в силу своей композиционной самостоятельности они уже не поддаются механическому включению в его состав, а потому и напечатаны отдельно. Примечание. Подробнее о принципах, которыми руководствовались составители настоящего издания, говорится в завершающей книгу заметки. Конец примечания. Равно как и воспоминания Лосева о его единственном и, увы, несчастливом приезде на родину в 1998 году. Эту книгу я читал неоднократно. Сначала на правах частного лица в рукописи, потом, немного помогая новому издательству, но и чтение, и перечитывание доставляли неизменное удовольствие. И я поздравляю любителей литературы с серьезным и отрадным событием, изданием наиболее полного на сегодняшний день собрания мемуарной прозы Льва Лосева. Уверен, что книги суждены интерес и любовь читателей не одного поколения. Сергей Гондлевский